Глава 12. Инновации или смерть. После того, как улеглась пыль, после последнего из большой тройки наших приобретений, мы стали с еще большим вниманием следить за серьезными изменениями, происходившими в нашем медиабизнесе и революционными переменами в нем, которые уже ощущались Мы стали серьезно беспокоиться о будущем нашего медиабизнеса и в итоге пришли к выводу, что пора использовать самые современные средства для доставки контента до потребителей, причем без посредников, создав собственную технологическую платформу. Сразу встало несколько вопросов. Удастся ли нам найти технологии, необходимые для достижения этой цели и оказаться в авангарде перемен, а не под их колесами? Хватит ли у нас мужества уничтожить собственный, пока еще прибыльный, бизнес, чтобы начать строительство новой модели? Сможем ли мы кардинально измениться? И как отнесется Уолл-стрит к убыткам, которые мы неизбежно понесем в попытке провести реальную модернизацию и трансформацию? Мы должны были это сделать. Я был уверен в этом. Это был все тот же старый урок о необходимости постоянно внедрять инновации. Итак, наш следующий вопрос был таким, будем ли мы создавать собственную технологическую платформу или покупать готовую? Кевин Майер предупредил меня, что создание чего-то подобного займет порядка пяти лет и потребует больших инвестиций. Приобретение такой платформы могло бы дать нам возможность сразу развернуть свою деятельность, ведь скорость, с которой все менялось, ясно давала понять, что сидеть и терпеливо ждать некогда. Когда мы рассматривали варианты для приобретения Google, Apple, Amazon и Facebook, безусловно, остались в стороне с учетом их размера. И, насколько нам было известно, никто из них не собирался покупать нас. Хотя я был совершенно уверен, что будь Стив жив, мы бы объединили наши компании или, по крайней мере, очень серьезно обсудили такую возможность. Оставались Snapchat, Spotify и Twitter. Исходя из размера, любую из них было легко переварить, но кого из них при желании можно было бы купить и кто обладал качествами, необходимыми для максимально эффективного и быстрого охвата наших потребителей? Мы сошлись на том, что это Твита. Они интересовали нас не как социальные сети, а как современная платформа для дистрибуции контента с глобальным охватом, которую мы могли бы использовать для трансляции фильмов, ТВ-шоу, спортивных и новостных программ. Летом 2016 года мы озвучили свой интерес к твита. Последние были заинтригованы, но хотели прежде протестировать рынок, и поэтому мы с неохотой вступили в аукцион по их приобретению. К началу осени мы практически закрыли сделку. Совет директоров твита поддержал продажу, а в одну из пятниц октября одобрил завершение сделки и наш совет директоров. Но затем, в тот памятный уикенд, я принял решение не доводить дело до конца. Если в отношении предыдущих приобретений, особенно Pixar, я доверял своему инстинкту, говорившему мне, что это было правильное решение для компании, то с приобретением твита... Дела обстоялись точностью до наоборот. Что-то внутри меня подсказывало, что это неправильно. В моей голове эхом отзывалось сказанное мне когда-то Томом Мерфи. Если ты в чем-то сомневаешься, значит, возможно, это тебе не подходит. Я мог ясно представить, как эта платформа работает на наши новые цели, но меня беспокоили проблемы, связанные с брендом. В принципе, Твиттер был для нас мощной платформой, но трудно было игнорировать те проблемы и противоречия, которые могли возникнуть с его приобретением, а их было не перечесть. Что делать со оскорблениями, как принимать непростые решения относительно свободы слова, что делать с влияющими на выборы ботами и теми массовыми проявлениями гнева и недостатком цивилизованности, которые все чаще можно было встретить на платформе. Все эти проблемы могли стать нашими. Они настолько отличались от всего того, с чем нам довелось иметь дело, что я уже ясно представлял себе, как они, подобно ржавчине, разъедают бренд Disney. В воскресенье после того, как совет директоров дал мне добро на приобретение твита, я отправил всем членам совета сообщение о том, что у меня возникли сомнения и объяснил, почему я хочу отказаться от участия в сделке. Затем я позвонил Джеку Дорси, генеральному директору Твита, который также был членом совета директоров Дисней. Джек был в шоке, но повел себя очень корректно. Я пожелал ему удачи и с облегчением повесил трубку. Примерно в то же время, как мы вступили в переговоры с Твита, мы инвестировали в компанию BAM Tech, принадлежавшую главной лиге бейсбола. «Major League Baseball MLB» и усовершенствовавшую технологию стриминга так, что теперь она позволяла фанатам подписываться на онлайн-сервис и смотреть все игры своих любимых команд в прямом эфире. Когда HBO не удалось создать собственный стриминговый сервис, они наняли эту же компанию, чтобы в условиях крайнего дефицита времени успеть создать «HBO Now», как раз к выходу пятого сезона Игры престолов Game of Thrones. В августе 2016 года мы согласились заплатить около 1 миллиарда долларов США за 33% акций этой компании с возможностью покупки контрольного пакета в 2020 году. Первоначальный план состоял в том, чтобы избавиться от нависших над бизнесом и ESPN угроз создав сервис подписки, который существовал бы параллельно с программной сеткой в сетях ESPN. Однако, по мере того, как технологические компании все активнее инвестировали в свои сервисы по доставке развлечений по подписке, становилось все более актуальным создание D2C-пакетов предложений не только со спортивными, но и телевизионными и кинематографическими продуктами. Примечание D2C, Direct-to-Consumer, модель продаж, которая подразумевает, что компании сами производят, продвигают, продают и доставляют свой продукт без участия посредников. Конец примечания. 10 месяцев спустя, в июне 2017 года, мы провели ежегодное выездное совещание Walt Disney World в Орландо. Ежегодное выездное совещание – это расширенное заседание Совета директоров, на котором мы представляем пятилетний план работы компании, включая финансовые прогнозы и обсуждаем конкретные стратегические вопросы и проблемы. Сессию 2017 года мы решили посвятить обсуждению революционных перемен – Я поручил руководителям каждого из наших подразделений представить Совету директоров список глобальных изменений, которые, как им кажется, отражаются на их направлении и то, какое влияние, по их прогнозам, они могут оказать на бизнес. Я знал, что Совет директоров потребует решений. Признаться, я и сам не любил излагать проблемы, не предлагая сразу планы их решения. Это то, чему я всегда учу свою команду. Можно приходить ко мне с трудностями, но надо также предлагать и возможные варианты избавления от них. Итак, после подробного описания изменений, с которыми мы уже столкнулись и с которыми нам еще предстоит иметь дело, мы представили совету «Смелое, агрессивное, комплексное решение» ускорить покупку контрольного пакета акций BAM Tech, а затем использовать эту платформу для запуска D2C сервисов Disney и ESPN для стриминга видеоконтента через интернет. Совет не только поддержал план, но и настоял на том, чтобы мы совершили сделку как можно быстрее, потому что скорость имела решающее значение. Вот еще один плюс в избрании в Совет директоров не только мудрых и уверенных в себе людей, но и тех, кто реально представляет, что происходит на рынке в данный момент. В нашем случае двумя яркими примерами этого были Марк Паркер из Nike и Мэри Барра из General Motors. Обоим уже пришлось столкнуться с революционными переменами в своем бизнесе, и они прекрасно понимали, как опасно любое промедление при адаптации к изменениям. Сразу после выездного совещания совета я собрал свою команду и поделился с ними полученными отзывами, поручив Кевину как можно скорее приобрести контрольный пакет акции BAM Teach и предупредить всех остальных о необходимости подготовиться к большому стратегическому скачку в организации стриминга. В телеконференции, посвященной финансовым результатам компании в августе 2017 года, Ровно через два года после судьбоносного звонка, когда на наших глазах рушились котировки акций компании, пока я откровенно рассказывала о глобальных переменах на рынке, с которыми мы столкнулись, мы объявили, что решили сократить сроки доведения нашего пакета акций BAMT до контрольного и поделились своими планами по запуску двух стриминговых сервисов. Один для ESPN в 2018 году, а другой для Disney в 2019 году. На этот раз котировки наших акций взлетели до небес. Инвесторы поняли нашу стратегию, признав как необходимость самих перемен, так и существующие для этого возможности. Это заявление положило начало модернизации Walt Disney Company. «Мы продолжим поддерживать наши традиционные каналы телевещания до тех пор, пока они будут приносить приличную прибыль, а также показывать фильмы на большом экране в кинотеатрах по всему миру. Но теперь нашей главной целью станет организация прямой продажи контента потребителю, минуя посредников. По сути, мы ускоряли разрушение собственного бизнеса и в ближайшие годы должны были понести значительные убытки». В качестве примера можно привести удаление с платформы Netflix всех наших телешоу и фильмов, в том числе производства Pixar, Marvel, а также «Звездных войн» и объединение их в рамках собственного сервиса подписки, на что мы потратили сотни миллионов долларов в качестве оплаты лицензионных сборов. В какой-то момент я стал придерживаться концепции, которую назвал «управление посредством пресс-релизов». Это означало, что если я говорю что-то внешнему миру с большой убежденностью, это имеет тенденцию находить мощный отклик внутри компании. Реакция инвестиционного сообщества в 2015 году была в подавляющем большинстве негативная, но откровенному разговору о реальности удалось разрушить наше отрицание, побудить людей в Дисней сделать вывод. «Он настроен серьезно, поэтому нам лучше тоже отнестись к этому серьезно». Телеконференция 2017 года имела такой же мобилизующий эффект. Моя команда и без того знала мое отношение к процессу. Однако, став свидетелями того, как об этом было заявлено во все всеуслышание, прежде всего перед инвесторами, видя последовавшую за этим реакцию, люди получили заряд энергии и решимости, чтобы двигаться дальше. До того, как мы сделали заявление, я предполагал, что наш переход к новой модели бизнеса будет пошаговым через постепенное создание приложений и определение содержания их контента. Теперь же после такой положительной реакции вся стратегия приобрела более неотложный характер. Появились ожидания, которым мы должны были соответствовать. Это означало еще более активную работу, но также давало мне мощный инструмент для коммуникации внутри компании, где, естественно, существовало сопротивление столь масштабным и стремительным изменениям. Решение кардинально изменить бизнес, который в целом еще работал, но чье будущее было под вопросом, означало намеренно идти на убытки в ближайшей перспективе в надежде обеспечить долгосрочный рост и требовало немалого мужества. Подвергались глобальным изменениям методы работы и приоритеты, менялись должностные обязанности, происходило перераспределение ответственности. Люди легко теряли почву под ногами, поскольку традиционный способ ведения бизнеса начинал рушиться на глазах, а на смену ему приходила новая модель. Это требовало еще более активных действий с точки зрения управления персоналом и необходимости доступности для своих сотрудников жизненно важного качества руководителя в любых обстоятельствах. Руководители легко могут сослаться на то, что их график слишком загружен, а их время слишком дорого, чтобы разбираться с проблемами и тревогами каждого в отдельности. Но быть рядом со своими людьми и вселять в них уверенность в то, что вы готовы их выслушать, крайне важно для поддержания морального духа и эффективной работы компании. В случае с таким гигантом, как Дисней, это означало поездки по всему миру и проведение регулярных встреч в стиле общих собраний в наших различных бизнес-подразделениях, разъяснение моего видения и ответы на вопросы. Это также означало своевременное реагирование и внимательное отношение к любым трудностям, с которыми сталкивались подчиненные. Мне нужно было отвечать на телефонные звонки и электронные письма, находить время для обсуждения конкретных проблем и с пониманием относиться к психологическому давлению, которое испытывают сотрудники. Все это стало еще более важной составляющей нашей работы, как только мы встали на этот новый, еще неизведанный путь. После августовского заявления мы сразу начали работать по двум направлениям. С технической стороны команда BAM так, вместе с уже имевшейся в Disney командой специалистов, начала разрабатывать интерфейсы для наших новых сервисов ESPN Plus и Disney Plus. В течение последующих нескольких месяцев мы с Кевином встречались в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе с командой из BAM Teach, чтобы протестировать различные версии приложения, проанализировать размер, цвет и расположение мозаики. Оптимизировать пользовательский опыт работы с приложением, чтобы сделать его более интуитивным и простым в использовании. Определить алгоритмы и механизм сбора данных, а также как будут представлены наш контент и бренды. Одновременно в Лос-Анджелесе мы собрали команду для разработки и производства контента для Disney+. Plus. У нас была огромная библиотека фильмов и телешоу, хотя нам пришлось выкупить некоторые права, которые мы много лет назад передали по лицензии третьим сторонам, но главный вопрос заключался в том, каким будет оригинальный контент для этих новых сервисов. Я встретился с руководителями наших киностудий и телестудий, чтобы выяснить, какие проекты из нашего потока выйдут на большом экране в кинотеатрах, какие на наших телеканалах, а что пойдет в приложение, какие новые проекты мы создадим специально для этого сервиса, включая оригинальные истории Звездных войн, а также созданные в Марвел и Пиксар, которые были бы столь же масштабными, как и все, что мы делали раньше. Я пригласил на встречу руководителей всех наших студий и заявил, ⁇ Я не хочу создавать новую студию для производства контента Disney Plus. Я хочу, чтобы этим занимались вы сами ⁇ Все приглашенные были руководителями, имевшими внушительный опыт развития собственного бизнеса и получавшими вознаграждение в зависимости от его прибыльности. И вдруг я им заявляю «Я хочу, чтобы вы уделяли меньше внимания бизнесу, в котором вы добились больших успехов, и начали уделять больше внимания другим направлениям и кстати». Вы должны работать над этим новым делом вместе с очень конкурентоспособными людьми из других команд, чьи интересы не обязательно совпадают с вашими. И еще одно. Какое-то время это не будет приносить никакой прибыли. Если я хотел вовлечь их, мне нужно было не только объяснить, почему эти изменения необходимы, но и создать совершенно новую структуру стимулирования, чтобы вознаградить их за работу». Я не мог наказывать за целенаправленное ослабление, разрушение бизнеса. И у нас еще не было предварительных показателей для оценки успешности в рамках нового направления. Мы просили их работать больше, значительно больше, и в случае использования традиционных методов вознаграждения зарабатывать меньше. Это бы не устроило никого. Я отправился в комитет по вознаграждениям нашего совета директоров и объяснил дилемму. Когда вы внедряете что-то новое, должно меняться все, а не только способ производства или доставки продукта. Многие практики и структуры внутри компании также нуждаются в адаптации, в данном случае то, как совет директоров оценивает успехи наших топ-менеджеров. Я предложил радикальную идею. Она заключалась в том, что я сам буду определять размер компенсации, исходя из того, какой вклад они внесли в реализацию новой стратегии, даже невзирая на то что без понятных измеряемых финансовых результатов это будет более субъективно, чем традиционные методы компенсации. Для этого можно было бы использовать пакеты акций или опционы на их покупку. Сначала комитет был настроен скептически. «Мы никогда не делали ничего подобного». «Я знаю, почему компаниям не удается успешно внедрять инновации», сказал я членам комитета в какой-то момент. Это все из-за традиций. Традиции порождают столько препятствий на каждом этапе. Я говорил об инвестиционном сообществе, которое часто наказывает давно существующие на рынке компании за сокращение прибыли. Неважно, какие обстоятельства стали тому причиной, что заставляет компании отказываться от риска и продолжать работать как обычно, вместо того, чтобы инвестировать в долгосрочный рост или адаптироваться к изменениям. Или, например, взять совет директоров, — сказал я, который не знает, как можно примировать акциями, потому что раньше существовал лишь один вариант примирования. На каждом этапе мне приходилось плыть против течения. — Вам решать, — сказал я, — хотите ли вы пасть жертвой новаторской дилеммы или хотите ее решить? Скорее всего, они согласились бы и без этой воодушевляющей речи. У меня были прекрасные отношения с нашим советом директоров, и они поддерживали почти все, что я намеревался сделать, но пока я заканчивал свою обличительную речь, один из директоров сказал «Я согласен», и тотчас другой член совета выразил свою поддержку, в результате чего мой план был одобрен. Я вернулся к руководителям подразделений и объяснил, как будет работать новый план премирования акциями. В конце каждого года я буду решать, каким пакетом будет награжден каждый, и основываться в своем решении стану не на доходах, а на том, насколько хорошо они смогут работать вместе. «Я не собираюсь заниматься политикой», — сказал я. «Все слишком серьезно. Это нужно как компании, так и вам самим. Я хочу, чтобы вы впряглись». Меньше чем через две недели после августовского отчета о финансовом положении компании и нашего заявления о приобретении BAM Tech, мне позвонил Руперт Мердок и пригласил к себе выпить по бокалу вина. Руперт жил в Бель-Эйр, в красивом доме 1940-х годов, откуда открывался вид на его винодельню Мурага Виньярдс. Происходили из совершенно разных миров и принадлежали к разным поколениям. У нас были разные политические взгляды, но каждый из нас обладал деловым чутьем, и это было поводом для того, чтобы испытывать уважение друг к другу. Меня всегда впечатляло то, как он с нуля построил свою империю медиа и развлечений. С 2005 года, когда я стал генеральным директором, мы время от времени встречались с Рупертом, чтобы вместе пообедать или выпить. Мы оба были партнерами в Холлу, поэтому иногда нам приходилось даже обсуждать какие-то дела. Чаще мы просто болтали о переменах в медийной сфере и делились новостями. Однако, когда он пригласил меня к себе в этот раз, я заподозрил, что Руперт прощупывает почву. Не собираюсь ли я баллотироваться в Белый дом в 2020 году? К тому времени уже ходило много слухов о моем интересе к политике и возможности того, что я попытаюсь баллотироваться на пост президента США. Некоторые члены администрации Трампа, в том числе Кэллиэйн Конвей и Энтони Скоромуччи интересовались этим у сотрудников нашей компании, поэтому я решил, что Руперт хочет сам выяснить, правда ли это. Я всегда интересовался политикой и часто думал о служении стране после того, как уйду из Дисней. На протяжении многих лет мне внушали идеи того, на какие посты я мог бы баллотироваться, в том числе и на пост президента страны, что занимало меня. Но... Вместе с тем выглядело немного абсурдно. Перед выборами 2016 года я был убежден, что Америка готова избрать кого-то, кто не является частью политической системы, что существует всеобщее недовольство традиционной политикой, включая наши политические партии, и, как и в бизнесе в государственной системе и политике, происходят серьезные перемены. Победа на выборах Дональда Трампа стала подтверждением того, что предчувствие меня не обмануло. К моменту встречи с Рупертом я фактически рассматривал возможность выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, хотя и понимал, что шансы ничтожно малы. Я поговорил с парой десяткой влиятельных людей в Демократической партии, бывшими членами администрации Обамы, членами Конгресса, социологами, фандрейзерами и организаторами прошлых президентских кампаний. Фандрейзер специалист по привлечению финансовой поддержки и или иных ресурсов, материальных, информационных и так далее для некоммерческих программ и проектов организации от жертвователей, частных лиц или компаний. Я также начал в сумасшедшем темпе заниматься самообразованием, читая научные труды и статьи обо всем на свете, от здравоохранения до налогообложения, от иммиграционного права и международной торговой политики до экологических проблем, истории Ближнего Востока и федеральных процентных ставок. Я прочитал некоторые из величайших когда-либо произнесенных речей, в том числе речь Рональда Рейгана в честь 40-летия высадки в Нормандии импровизированную речь Роберта Кеннеди в Индианаполисе, когда был убит Мартин, Лютер Кинг-младший, и инаугурационные речи Франклина, Рузвельда и Джона Кеннеди, речь Обамы после массового убийства в здании Африканской методистской и епископальной церкви в Чарльстоне, Южная Каролина, и многочисленные обращения Черчилля. Я даже перечитал Конституцию и Биль о правах. Не знаю, было ли это признаком того, что я должен или не должен баллотироваться, но я просыпался посреди ночи с кошмарами о том, что я нахожусь на сцене во время дебатов и понимаю, что плохо подготовился. Я также пытался не казаться слишком самонадеянным. Тот простой факт, что я управлял крупной транснациональной компанией не обязательно означал, что я готов стать президентом Соединенных Штатов и путь к победе вовсе не представлялся мне легким и прямым поэтому я был далек от того, чтобы из всех сил стремиться к этому. На самом деле я скептически относился к готовности и способности демократической партии поддержать успешного бизнесмена. Когда я вошел в дом, и мы расположились с бокалами вина, услужливо поданными его помощником, Руперт первым делом спросил, «Ты собираешься баллотироваться в президенты?» «Что ж», — подумал я, — «я был прав». Но я не горел желанием откровенничать с Рупертом, зная, что это могло попасть в Fox News. Поэтому я сказал «Нет, не думаю. Многие предлагали мне это, и я даже поначалу подумывал, но это безумная идея, и маловероятно, что я когда-нибудь рискну». «К тому же», — сказал я, — «моей жене не по душе эта мысль». И это было правдой. В какой-то момент Уиллу пошутила. «Можешь баллотироваться на любую должность, но только с другой женой». Она знала меня достаточно хорошо, чтобы понимать, что мне понравится такой вызов, но ужасно беспокоилась, что это будет означать для нашей семьи и нашей жизни. Некоторое время спустя она сказала, что вышла за меня замуж, чтобы быть рядом в горе и радости, поэтому если чувствуешь, что должен сделать это, я буду рядом с тобой, но скрипя сердце. «Мне было интересно, о чем мы с Рупертом будем говорить весь оставшийся вечер, но большую часть следующего часа говорил он, рассуждая об угрозах для нашего бизнеса. вторжении крупных технологических компаний, скорости, с которой все меняется, и о том, какое решающее значение имеет масштаб. Он явно беспокоился о будущем своей компании «21st Century Fox». «Нам не хватает размаха!» — несколько раз повторил он. «Единственная действительно глобальная компания — это ваша!» Прощаясь с ним в тот вечер, я не мог не думать о том, что он демонстрировал интерес к совершению немыслимого. По пути домой я набрал Алана Брейвермана и сказал, «Я только что встречался с Рупертом. Мне кажется, он заинтересован в продаже компании». Я попросил Алана составить список всех активов ФОКС, которые с точки зрения регулирующих органов мы могли или не могли купить. И позвонил Кевину Майеру, чтобы рассказать об этой встрече и узнать его первоначальную реакцию. Я попросил Кевина тоже составить список и начать думать о возможности приобретения всех или некоторых активов ФОКС. На следующий день я сделал звонок Руперту. «Если я правильно понял и скажу, что мы заинтересованы в приобретении твоей компании или больше ее части, тебе будет интересно это обсудить?» «Да», — сказал он. «Вы серьезно хотите купить компанию?» Я ответил, что мне это интересно, но попросил дать мне время на размышление. после чего он сказал, «Я ничего не буду делать, если ты не согласишься остаться в компании после запланированной даты окончания контракта» что на тот момент означало июнь 2019 года. И я сказал Руперту, что вряд ли наш совет директоров станет рассматривать возможность такой крупной сделки, если я не соглашусь продлить свой срок. И в завершении разговора мы договорились вернуться к этой теме через несколько недель. У меня внезапно возникло ощущение, что моя жизнь вот-вот переменится, и произойдет это совсем не по причине выдвижения моей кандидатуры на пост президента США». В течение последующих двух недель мы с Алланом и Кевином пытались понять, возможно ли приобретение Fox и что это может означать для нас. Аллан сразу исключил несколько активов Fox. По закону в Соединенных Штатах не разрешается одновременно владеть двумя эфирными широковещательными сетями. Закон этот устарел, и в современном мире звучит глупо, но таков закон, поэтому телесеть Fox была сразу исключена». Мы конкурировали с двумя их основными спортивными сетями, а значит, такое приобретение могло привести к захвату слишком большой доли на рынке, поэтому мы также не стали бы их покупать. Был еще новостной канал Fox News. Это было одно из сокровищ Руперта, поэтому я не ожидал, что он станет его предлагать. И покупать его я тоже не хотел. Оставить его неизменным означало быть бичом левых. А попытаться переместить его в центр означало костерить правых. Как бы то ни было, не имело значения, что я думал о Fox News, поскольку Руперт не собирался выставлять его на продажу. Там были и другие, более мелкие бизнесы, но такими были крупные, закрытые для посторонних активы. В результате мы составили обширное портфолио, куда вошли. Киностудия, включая Fox Searchlight Pictures, их доля в... Кулу, которая даст нам контрольный пакет акций этой платформы. FX Networks, региональные сети Fox Sports Networks, которые нам позже придется продать. Контрольный пакет акций National Geographic, обширный разнообразный набор международных предприятий, в частности в Индии. И 39% акций Sky, крупнейшей и наиболее успешной спутниковой платформы в Европе. Кевину было поручено провести финансовый и стратегический анализ данных активов. Проще говоря, это означало создание команды для тщательного изучения всех предприятий с точки зрения не только их рентабельности на настоящий момент, но и прогнозирования их будущей деятельности в том быстро и глобально меняющемся мире, в котором мы теперь живем. Мы также пригласили в команду нашего нового финансового директора Кристин Маккарти – не участвовавшую в наших предыдущих приобретениях, но желавшую внести свой вклад, что стало для нее большим испытанием. Как только мы получили представление о стоимости их бизнеса в настоящем и будущем, возник следующий вопрос. Какова общая стоимость двух наших компаний? Как получить больше прибыли, объединив их? Было очевидно, что объединение стало бы более эффективным. Например, у нас было бы две киностудии, но под одним именем они могли работать более эффективно. У нас появились бы рычаги воздействия на рынок. Насколько бы мы облегчили доступ к рынкам, если бы обладали большим количеством региональных активов? Например, у них был уже развитый бизнес в Индии, тогда как мы там только-только начинали разворачиваться. Они уже активно совершенствовали D2C-бизнес. У Fox также была отличная телевизионная студия, и они вложили большие деньги в творческую составляющую, тогда как мы значительно в этом отставали. Как и в случае с другими нашими приобретениями, мы провели оценку их талантов. Приведет ли привлечение этой компании к большему успеху в нашем бизнесе? Ответ был однозначным. «Да». В результате оценочная стоимость объединенной компании была в миллиарды больше, чем стоимость двух компаний по отдельности, и эти цифры выросли еще, когда изменилось законодательство о корпоративном налогообложении. Кевин предоставил мне исчерпывающий анализ ситуации в целом, после чего сказал «Там есть несколько отличных активов, Боб». «Я знаю, что там масса активов», — сказал я. «Ну и что с того?» «А то, что это отвечает «Твоей задумки», — ответил Кевин. «Мы еще даже не начали переговоры, но шестеренки в голове Кевина уже крутились вовсю». «Ведь это идеально подходит для твоей идеи. Качественный контент, технологии, глобальный охват». Он сказал, что масштабы увеличиваются, если посмотреть на все эти активы сквозь призму нашей новой стратегии. «Они могут иметь решающее значение для нашего будущего роста». Кевин, Алан и Кристина все поддержали меня в том, чтобы я пошел на сделку с Рупертом, хотя это было гораздо более крупным приобретением, чем Pixar, Marvel и Lucasfilm вместе взятые. Потенциальные возможности казались почти безграничными, впрочем, как и риск.